Мы прочли две, наверное, лучших, во всяком случае, наиболее объемных, наиболее значительных повести позднего Толстого. Это «Отец Сергий», который вызывает, я думаю, некоторый консенсус в среде литературной. Я знаю многих людей, сам принадлежу к их числу, которые считают эту вещь лучшей толстовской повестью, а некоторые вообще высшим его художественным свершением, даже на фоне романов. Хаджимурат тоже повесть, которая, во всяком случае, самому Толстому представлялась важнейшей работой последних лет его жизни. Единственный его текст, который из последних полностью заслуживает звания эпоса, хотя это эпос чрезвычайно лаконичный, как все у позднего Толстого, но Толстой после 90-го года, после завершения работы над «Воскресеньем» последним своим большим романом, все больше тяготеет к тому... чтобы эпос излагать наиболее компактным образом. Конечно, и Хаджи Мурат мог бы быть двухтомной эпопеей, и отец Сергий вполне тянул бы на пространный роман. Но именно компактность изложения, такой художественный лаконизм, опускающий все второстепенно, это и есть ключевые черты поздней толстовской манеры. Здесь, я думаю, прежде всего следует обратить внимание на две вещи. Во-первых, это Толстой... После духовного переворота, совершившегося с ним в начале 80-х годов, есть люди, на мой взгляд, довольно наивные, которые объясняют изменения толстовской литературной манеры, вот эту такую прямоту, а некоторые даже стремление в лоб излагать авторскую мысль, отсутствие всяческих... второстепенных деталей художественной прорисовки, интерес к главному и так далее, ну, так называемую голую толстовскую прозу, они объясняют это духовным религиозным переворотом, который с ним совершился. Дело в том, что и самый этот переворот под вопросом, потому что ничего особенного в Толстом не переменилось. Он остался прежним художником, художником, во всяком случае, прежнего масштаба, сосредоточенным на прежних проблемах, И то, что он стал после этого вождем своеобразной секты толстовцев, не должно нас обманывать. Сам он много раз подчеркивал, что он не толстовец, да и секта эта, как мы увидим дальше, занимала его очень мало. Скорее пережитый марзамасский ужас, но он относится, собственно говоря, к 60 году, к окончанию работы над двойными миром, Арзамасский ужас случился задолго до духовного переворота 81-82-х годов, и э, нельзя сказать, чтобы Толстой так уж резко изменил свой образ жизни. Он продолжал начато им прежде дело, Правда, он искал, и до этого государство и власть не любил, и до этого роскошью особенно не отличался и в 70-х. Ну, то есть, надо сказать, что никакого принципиального духовного переворота в толстовском мировоззрении не случилось, изменился его образ действий, и несколько изменилась его литературная манера, но никоим образом не его мировоззрение. Вот это очень важно, говорить о том, что Толстой якобы во второй половине 80-х Уверовал, так и Толстой всегда находился в довольно интенсивном богообщении. Прямые обращения к Богу, простые, как в диалоге, да, простые, такие, как у блаженного Августина, случались у него всегда. А Толстой был глубоко религиозен с детства, хотя и религиозен на свой лад. Поэтому здесь, скорее, произошло другое. Скорее, к эволюции его прозаической манеры, а вот эта эволюция как раз на лицо. подобрался, был подверстан вот этот духовный переворот, далеко не столь значительный, как эволюция литературная. Мне кажется, что вообще в таких биографиях, как биография Толстовская, на первом месте всегда стоят интересы писательства, потому что Толстой был, прежде всего, писатель только писатель, божий инструмент для создания текстов. И Поэтому все, что с ним происходило, женитьбы, сыгравшие, несомненно, большую роль в его жизни, духовный переворот, раздача авторских прав, отказ от них, ну и, в общем, довольно интенсивная политическая борьба, защита молока, защита отказников от службы в армии, проповедь полного отказа от сотрудничества с государством, все это было не более чем... Таким внешним оформлением его стилистической эволюции. Так мне кажется, а стилистическая эта эволюция, она примерно Та же, что у большинства крупных художников. Они к концу жизни перестают прописывать детали и в лоб выходит на главное. Конечно, тем, кому повезло, посчастливилось до этого дожить. Вот это то, о чем Пастернак сказал в родстве со всем, что есть в ересе, с с будущим в быту, это прямо толстовская ситуация. Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Почему? Откуда берется эта неслыханная простота? Потому что времени остается мало, потому что все главное уже написано, и потому что видны какие-то определяющие линии, черты в собственной биографии, потому что внимание к главному, оно вообще характерно для мастера на высших стадиях развития. Это все равно как... Мане рисует Руанский собор, сначала рисует его более-менее детально, а потом оставляют только вот этот голый скелет рисунка. Да, собственно говоря, и вся живопись движется по этому пути. То, что Малевич рисовал черный квадрат, не значит, что он умел э, там, только это. Он умел многое, но живопись, естественно, тяготеет вот к этой... Схеме, потому что в конце концов начинаешь интересоваться скелетом, интересоваться главным да, не плотью жизни, а ее костяком. И вот этот костяк привлекает и интересует прежде всего. позднего Толстого. Да, это проза простая, лишённая э, обычных толстовских приемов, то есть, грубо говоря, прием тут один, предельное обнажение метода, и многое проговаривается в прямом диалоге с читателем. Ну и, кроме того, это действительно очень коротко. Из Отца Сергия мог бы получиться великолепный психологический роман, масштабный, э, затрагивающий всю социальную жизнь России, но Толстой обходится минимумом деталей, И сама жизнь отца Сергия уложена у него вот в эти всего четыре стадии, которые, на самом деле, они исчерпывающе характеризуют жизнь всякого человека. Он мог бы и жизнь Пашеньки описать подробно. Но в это время Толстой чувствует главную тенденцию. Действительно, проза XX века будет уже гораздо лаконичнее. Такие многотомные эпопеи, как «Война и мир», остались в тех временах, когда у человечества было много времени – А сейчас все ускоряется, и новый эпос должен быть уложен в 20-50 страниц. Как говорил Горький, задача эпохи – коротко написать большой роман. Ему это удалось в деле Артамоновых, а многие другие шли по этому же пути в прозе европейского модернизма. И вот этот предельный лаконизм и концентрация – это то, что Толстой, находясь на передних рубежах, можно сказать, на передовой линии литературы, да, он почувствовал это первым и уже... к 1898 году, году окончания отца Сергия, предвидел эту тенденцию. Вторая вещь, которая, мне кажется, принципиально важной и важной, Которая даже еще важнее, чем от стилистической революции в его мировоззрении. Эти две вещи глубоко автобиографические: что отец Сергий, что Хаджимурат. в сущности, это истории одиночки, оказавшегося заложником, одиночки, которому некому примкнуть. И внутренняя линия здесь очень очевидна. С отцом Сергием, как бы эволюция замысла довольно долгая, потому что Толстой интересовался Николаевской эпохой. На протяжении всей творческой жизни своей и рассказ после бала «Последнее обращение к ней» его очерк Николай Палкин, который тоже, в общем, для него имеет итоговое значение. Это показывает его не просто неприязнь, а глубочайшую ненависть к этой фигуре и к этому времени. Для него Николай II это возможное повторение Николая I, именно поэтому он о Николае в 900-е годы думает так много. Николай представлялся ему, Николай II в данном случае, тот царь, при котором он умер, последний царь, которого он застал Представлялся ему воплощением той же пустоты, той же ничтожности и, в общем, той же жестокости, особенно после знаменитых слов Николая о бессмысленных мечтаниях насчет разного рода либерализации. Он еще обращался с письмами... к Александру Третьему, надеясь хотя бы смягчить его как-то, надеясь избежать революции. А вот насчет Николая у него уже нет никаких иллюзий насчет его возможной внушаемости. Вот то, что русская история закончится на втором Николае, мне кажется, он чувствовал очень отчетливо. Чем ему так не нравился первый Николай? А вот этой самой пустотой, о которой говорил скажем, Тютчев, стоящий на путях совершенно иных, на позициях противоположных. Тютчев, который сказал Не Богу ты служила, не России, служил лишь в суете своей. Все дела твои добрые и злые, и все было ложь. в Тебе все призраки пустые. Ты был не царь, а лицидей. Э, та мода на Николая Первого, которая сейчас установилась, и многие современную российскую власть сравнивают с Николаевским мрачным семилетием, вот этим фанатам Николаевщины хорошо бы помнить тютчевские слова, ты был не царь, а лицидей. Вот где был настоящий шоумен. Действительно, колоссальная внутренняя пустота при образе величия при постоянном педалирование, то увеличие, которое состояло в основном в высоком росте и в гипнотических, на выкате глазах, в умении пугать, в умении нагонять страху на женщин и чиновников. Все это его черты и, главное, колоссальная жестокость, проистекающая от внутренней трусости, от сознания своей несостоятельности. Николай прекрасно понимал, что ему нечего предложить России, это касалось и Николая одного, и Николая другого. Он прекрасно понимал, что Удержать ее он может только страхом, только полным уледенением. И вот из заливания льдом всего политического пространства, оно и было доминантой его власти с 1925 года по 1955. И не случайно крымской катастрофой закончилось это правление. А вымораживание всей общественной среды, дикая реакция на революции на Западе, что в 1931 году, что в 1948. Панический страх заговора. Ну, он пришел к власти, собственно, в эпохе... Эпоху такую, прямо скажем, шаткую, колеблющуюся, когда а, и власть-то ему досталась только после отречения Константина, и массово уже присягали Константину и, и его жене Конституции, как казалось, неграмотным солдатам, а, и декабрийское восстание, декабрийский заговор, который был николаевским следствием, преувеличен во много раз, все это, разумеется, наложило... как говорится, мрачный отпечаток на всю его эпоху, он везде искал заговоры, он верил только лоялистам, причем искренним лоялистам не верил, верил подлецам, вроде Булгарина, которые действительно выше всего ставили свою корысть, а не российское благо. Именно на его совести кровь Пушкина и Лермонтова, хотя, конечно, он никаким образом не направлял руку убийцу, но он создал ту атмосферу, при которой жизнь в России стала сплошным позором и присмыкательством, сказать, что ничего мрачнее, вероятно, чем сороковые годы не было в русской истории XIX столетия, а уж последние годы первая половина пятидесятых, которая ознаменована полным вымерзанием и общественной мысли, и литературы, вымерзанием, которое странным образом сочеталось с гниением. Это, конечно, эпоха постыдная, эпоха отвратительная. Но ну, а самое печальное здесь, разумеется, то, что... Никаких уроков из этого царствования, никаких уроков из этого э, террора государственного, и декабрьским террором пахнуло на людей, переживших террор, вспоминал Некрасов, никаких уроков извлечено не было, начало девятисотых годов. поразило Толстого э, тем же вымораживанием и той же духовной пустотой. Надо сказать, что и революция пятого года, до которой он дожил и свидетелем, которого он был, не вызывала у него никаких иллюзий, потому что он понимал, что это попытка с негодными средствами, попытка довольно отчаянная, потому что не силовыми способами, не стачками побеждаются такие э, проблемы, и самое главное, что... даровать Конституцию в пятом году уже поздно. Вот это Толстой понимал чудесно. А Николай пропустил все исторические сроки. Освобождение крестьян состоялось на пятьдесят лет позднее, чем должно было, чем задумывал его в одиннадцатом году Спиранский, тоже, кстати, Толстым не особенно любимый, как мы помним, из «Войны и мира». А только после Николая состоялись реформы, и все эти реформы оказались запоздалыми, отношение Толстого к этим реформам, как мы видели, в Иоанне тоже было чрезвычайно скептическим. Власть ничему не научилась. Поэтому Николай, замораживавший Россию 30 лет... представлялся ему, вероятно, самой вредной фигурой, самой опасной фигурой в политической истории России. Особенно ненавистны ему были э, вот эти эпизоды Николаевского тайного разврата, потому что, с одной стороны, тотальное изобретительство, а с другой попустительство малейшим личным слабостям. Вот эта комната для свиданий, которая упоминается в Хаджимурате. Вообще, разврат Николая, это до известной степени стартовая пружина действия в э, в обоих текстах, именно из-за своего дурного настроения, из-за, значит, недавно случившейся очередной измены жене заставляет Николая фактически заморозить дело Хаджи Мурата, который ожидает решения своей судьбы и ничего решительного так и не дожидается. И именно разврат Николая становится триггером вот этим спусковым крючком в истории Степана Касацкого, который после этого бежит в монастырь, узнав, что его возлюбленная, Мэри, ангел чистоты, была любовницей Николая. А в обоих случаях мертвящая вот эта дикая среда убивает все живое и всё человеческое и делает невозможным главное, делает невозможным выбор. Нельзя стоять ни на одной стороне, потому что одинаково отвратительно, одинаково скомпрометированы все. Среда тотально токсична. И вот эта мысль о тотальной токсичности русской государственной жизни пронизывает толстовскую прозу позднюю. В первую очередь, конечно, отца Сергия и Хаджи и Мурата. Еще э, с 50-х годов Толстой напряженно раздумывал над судьбами русского старчества, над судьбой старца Федора Кузьмича, с которым он, по некоторым данным, встречался или, по крайней мере, желал встретиться. Он начал даже писать посмертные записки старца Федора Кузьмича, допуская, что это мог быть ушедший В схему Александр I, хотя прекрасно Толстой понимал, конечно, что замечательная легенда о Федоре Кузьмиче, о том, что это ушедший от престола Александр, это не более чем... такая вдохновенная народная мистификация, разумеется, Федор Кузьмич никакого отношения к русской императорской фамилии не имел, но самая судьба его, самая эта легенда была для Толстого в художественном отношении чрезвычайно привлекательна, и вот его действительно всю жизнь волновала мысль о побеге, мысль о том, чтобы уйти от своей нынешней полной противоречий, лжи, абсолютно запутанной, неразрешимо запутавшейся жизни. И И начать с нуля, но уже, к сожалению, у отцы Сергии он приходит к самому страшному выводу. Раз уйдя, нельзя остановиться, потому что, уйдя в монастырь, ты увидишь ложь монастыря. Это вторая стадия развития характера Сергия, уже Сергия. Обратите внимание, что в повести он несколько раз меняет имена. Он сначала Стива, Степан Касацкий, потом он отец Сергий, В конце это просто Сергий, а в последней главе у него уже имени нет, это просто он, странник, скитающийся и лишенный прошлого. Для Толстого высшее благо состоит в отказе от собственной личности, потому что только личность смертна, только личность боится, а уход в никуда, уход в ничто – это единственное спасение». Толстой начал понимать в 98 году, что, уйдя даже в старцы, ты все равно сталкиваешься с тотальной ложью и лицемерием, и самое главное, ты не можешь не возгордиться, потому что к тебе бегают за советом, у тебя ищут благословения, ты исцеляешь болящих и страждущих. Естественно, что ты начинаешь жить не для Бога, а для себя. Возникает тщеславие, гордыня, все это смертные грехи, а по Толстому это вообще... разложение, отравление личности. Именно поэтому единственный путь человека, который хочет жить для Бога, это либо, вот как Пашенька, всего себя отдать другим, отдать до такой степени, что и в храм пойти не в чем и некогда, либо стать безымянным старцем, который на вопрос «а кто ты, дедушка, отвечает, что он раб Божий». То есть толстовская мысль о том, что побег становится перманентным занятием, что раз сорвавшись с места, уже нельзя остановиться, она в его судьбе, как всегда, осуществилась только позже. Сначала он это предсказал в художественном тексте. И, конечно, собственное бегство Толстого это бегство отца Сергия, но понятно, что Толстому было некуда бежать, что никакого бегства, кроме как смерть, у него быть не может. Он-то надеялся уехать на благословенный юг, на Кавказ, какое-то время прожить, может быть, своим трудом добывая хлеб в какой-нибудь казачьей станице, но понятно, что сбежать от себя Человек, которого зовут Лев Толстой, за чьим бегством следит вся Россия, по чьим следам идет целый поезд с журналистами и родственниками, естественно, ему никуда спешить не может и умирает на железной дороге, как и его героиня, героиня его лучшего романа, именно потому что железная дорога – это страшный символ неизбежности российской судьбы. пожалуй в Сергей сергии сделан действительно самый глубокий вывод о том что никакой, никакое занятие никакое писательство никакое старчество никакое отшельничество От гордыни не спасет. Только умолиться до последнего, только перестать э, вести оседлую жизнь, только сдвинуться в непрерывное бегство. Да? кстати говоря, вот эти бегуны, они примерно тем же одержимы. А Толстой всегда очень интересовался жизнью э, народных сект. Вот бежать с любого оседлого места, потому что любая оседлость приводит к жизни для себя, а не для Бога. Ну и, конечно, нельзя упускать из виду, что это высшее художественное свершение Толстого. Эта вещь не зря часто экранизировалась и в России и за рубежом. Фильм Протазанова с Мажухиным вообще, я думаю, был первым шедевром русского кино. То есть, во всяком случае, первым произведением, о котором можно говорить, что кино вышло из детства. Потому что Протазанов, первый русский серьезный режиссер, который, собственно говоря, и сделал Кино искусством с Мажухиным поставил вот эту гениальную картину, которая дает с точку вперед всем позднейшим экранизациям, именно потому, что она очень точно следует Толстовскому оригиналу. Вся эта вещь, она выдержана по такому уже совершенно сценарному, монтажному принципу, мы абсолютно четко чувствуем. как она должна быть экранизирована, потому что вся она делится очень четко на э, длинные планы, проходы, и там совершенно кинематографично описано, вот, что мы должны видеть в каждый момент повествования. Мы не должны видеть, например, как э, Маковкин раздевается. Мы должны видеть лицо Ассасергия, который за занавеской прислушивается к этим звукам, доносящимся э, из комнаты. И мы э, абсолютно чётко, монтажно видим э, На чем фиксируется его взгляд, когда он идет, потом уйдя из монастыря, ну как он, э, Толстовский, потрясающий вот эту точность и пластичность деталей, как э, Пашенька. Э, трёт локти, стирая тесто. Мы видим необычайно зримо, выпукло, пластично все, что должно появляться на экране. Это действительно выглядит просто как режиссерский сценарий повести, а не э, повесть в прежнем толстовском смысле. И э, не случайно ее такая кинематографичность, ее зрелищность, она и является, в общем, толстовской догадкой о новом искусстве. Новое искусство, действительно, оно балансирует между кинематографом и литературой. И, по большому счету центр тяжести читателя, центр тяжести потребителю культуры постепенно перемещается на зрелище, на кино. Отец Сергий — это замечательный сценарий. И, конечно, поразительная мощность главных деталей при э, очень бледной и слабой, нарочито ничтожной прорисовке фона, э, при э, вот этом болезненном внимании к главному, к самому уродливому, страшному, вот это э, жуткая девица, С которой он в конце концов впал: короткая, толстая, блудливая, слабоумная вот это э, чувственное. Это все, конечно, сделано. А изначально эта сцена была еще страшнее, потому что там Сулержицкий ее прослушав, любимый Левушка, сказал: Нет, ну это ну слишком страшно. ну все-таки она совсем уродлива. Да? Напишите иначе. Он взял все-таки несколько смягченный вариант в окончательный тексты, Иначе это грех-падение выглядело просто каким-то полным ужасом жеством дряблой отвратительной плоти. Конечно, художественное мастерство Толстовское здесь таково. что правильно можно понять чувство пасана, которое, прочитав «Смерть Ивана Ильича», далеко, кстати, не сильную, не самую сильную из поздних толстовских вещей, сказал, «Теперь я вижу, что все мои десятки томов ничего не стоят». Действительно, на фоне этой короткой, страшной, точной, убийственной прозы, десятки томов всего остального, не стоит ничего. Толстой э, при жизни этого не публиковал, И вот здесь мы можем почувствовать, как же далеко он, собственно, продвинулся. Ему ничего бы не стоило напечатать это за границей. В России, конечно, текст, который дискредитирует старчество и в целом церковь и монастырскую жизнь, он печати бы не увидел. Но можно было за границей напечатать это и Хаджи Мурата. Толстой этого не сделал. Не только потому, что он и так без публикации знал, что он лучше всех современников. Но именно здесь есть действительно какое-то... «Высочайшие смирение. Представьте себе, что у вас в столе лежит Хаджи Мурат, и вы не опубликуете это произведение. Почему? Да потому что вам людская слава не нужна, и потому что публикация этого текста может навлечь, кстати говоря, серьезные проблемы на публикаторов, потому что текст этот подрывает основы. Не случайно и заграничное полное издание «Воскресенье» это, собственно говоря, вызвало... Такой скандал в России, и до сих пор церковные главы, вот это описание кощунственного э, богослужения в тюрьме, до сих пор они вызывают такой ужас даже у поклонников Толстого, потому что это написано достаточно мощно. Что касается Хаджи Мурата, то глубокий автобиографизм этой вещи в том, что Хаджи Мурат, точно так же, как Толстой, оказался между двух огней официальная власть отвратительна, а власть Шамиля ничем не лучшая. И, в общем, любая власть для человека самостоятельного и одинокого, каков по природе Хаджи Мурат, каков и Толстой, она для него тоже совершенно враждебна. И... Толстой, который оказался между своей сектой, с ее вертикальной абсолютной иерархией, таким же лицемерием и фальшью, и официальной церковью, которая глубоко была ему враждебна. Толстой, отлученная от церкви, отошедший от нее и не пришедший никому. Это и есть такой же Хаджи Мурат. Конечно, он написал Хаджи Мурата не потому, что цветок татарника ему напомнил о страшной жизненной силе, о витальности этого человека. Собственно, не в витальности дела. Он написал о Хаджи Мурате потому, Потому что он сам оказался в положении Хаджи Мурата. но в самом деле, а что же это за альтернатива государству? Чертков, но он прекрасно понимал, что и Чертков в положении такого же заложника. Издательство «Посредник» могло бы с тем же основанием называться издательство «Заложник». Конечно, настоящий ужас в том, что двор Шамиля, манеры Шамиля, даже то, что он ростом выше всех своих... прихлебателей и джигитующих вокруг него значит, мюридов и нукеров. И то, что он так же лицемерен, так же фальшив, и то, что он так же точно думает о своей младшей жене Аминет вместо того, чтобы решать дела своего народа, это абсолютно роднит его с Николаем, и это такая же симметричная ему фигура, и, честно говоря, Шамиль также толстому глубоко враждебен, как и Николай. Николай, конечно, выписан с отвращением, кстати, с потрясающей психологической точностью. Вот эта черта внутренне пустого человека, который ни о чем не может сосредоточенно размышлять, он произносит какие-то обрывки слов вслух, именно потому что голова его занята непрерывной суетой. И вот это молодец и болван, который чередуется в его стах применительно к одному и тому же студенту, который не хочет служить в гвардии, все это, разумеется, приметы той же самой... Пустоты и внутренней дрожи, внутреннего трепета постоянного при отсутствии сколько-нибудь твердой личной основы. Но ведь и Шамиль точно так же тщеславен, точно так же любит власть, точно так же не прислушивается никому и обожает вот эти проявления подобострастия. Хаджи Мурат отличается от этих людей всем, отличается своим обиходом, своим э, полным отказом от роскоши, своим пониманием войны как трудного и требующего таланта, разумеется, труда, э, своей простотой, своей э, чистотой внутренней и внешней, своим абсолютным пуританством, и вот это его э, полное равнодушие к роскоши, даже отвращение к ней на фоне тотального разврата, в котором живет русское офицерство, тоже постоянно подчеркивается. Ключевой слог Хаджи Мурату чистый и сильный, он постоянно подчеркивает его чистоту, его белые сильные руки, загорелые выше, то есть ниже локтя, но белые, потому что он действительно постоянно прикрыт а, и бешметом, и а, его... Чистота, белизна делает из него такого ангела боя, в каком смысле ангела смерти, его абсолютная чистота помыслов, полное отсутствие у него тщеславия, простота его обращения, его невероятная надежность, его... требовательность соблюдения обычаев. Все это делает из него такого тоже своего рода идеального верующего, идеального э, такого самурая. Но надо сказать, что Толстой — это и есть его духовный идеал. Это то, о чем он мечтал постоянно. Все, конечно, в сочетании с невероятной жизненной силой, витальностью, мощью и то, что Хаджимурат мог бы быть выдающимся полководцем в любой армии. Это тоже он постоянно подчеркивает. Это многие пишут о Хаджимурате, ведь это все-таки действительно лицо историческое, описанное во многих биографических трудах, надо сразу заметить, что Толстого политический контекст ситуации занимает очень мало, и, собственно говоря, контекст вражды Хаджи Мурата с Шамелем и... соотношение сил в борьбе на Кавказе, это все вы забудет очень мало, тем более, что Кавказ и тогда, и сейчас остается такой постоянно клокочущий со множеством национальностей, множеством направлений, клокочущей больной язвой на боку российской государственности. И совершенно прав, Толстой там этот разговор о том, что Польша и Кавказ рано или поздно приведут к крушению империи. Ну, Польша отпала раньше, Кавказ фактически сейчас находится в положении... Ну, ну... ...практической автономии, при том, с его частью. Потому что, конечно, говорить о том, что на Кавказе действуют российские законы, во всяком случае, в Чечне, можно лишь с достаточно большой э, поправкой, с достаточно большим приближением. Но проблема-то в том, что для Толстого кавказская ситуация — это э, не повод для политической разборки. Хаджи Мурат — не политическое произведение. Для Толстого это наглядный пример того... как русская, офицерское чиновничья, чванливость, жадность, эгоизм, грязь постоянная на каждом углу, да? то есть коррупция в изначальном значении, в значении порчи. Все это приводит к тому, что Россия перестает справляться со своей цивилизаторской ролью. И уже не Кавказ должен учиться у белого царя, а белому царю есть чему поучиться у Кавказа. Той же, во всяком случае, верности. Я должен сказать, что ноты толстой Толстовского преклонения перед этой простой, сильной и честной жизнью некоторых кавказских борцов за независимость. Они есть и в прозе Юлии Латыниной, скажем, уже совсем недавней. А, то есть толстовская традиция оказалась очень сильна. Если британец едет на восток учить, то а, русские колонизаторы, как правило, едет на восток учиться. как Лермонтов, как его прямой наследник Гумилев, как все кавказские пленники русской культуры, так и сам Толстой. Его служба на Кавказе, его интерес к этому быту, все это было следствием очень точного понимания, что русская государственность погрязла в грязи, что она сама не справляется с теми обязанностями, которые на себя возложила. И для э, тех 90-х годов, когда пишется Хаджи Мурат, это самое актуальное. Хаджи Мурат В некотором смысле есть толстовский ответ на революцию пятого года. «Ничего не спасешь косметическими мерами, гниет эта система и ничего не сделаешь с ней». Правда, мысль о том, что Хаджи Мурат обречен, эта мысль и самому Толстому не дает покоя. Он действительно не может найти прибежище ни у русских, ни у Шамиля, не поднять народное восстание, которое приведет к тому же самому, он опять везде окажется заложником. Единственное нормальное состояние для Хаджи Мурата – бегство. Бегство то от своих, то от русских. И ничего нет удивительного в том, что, в конце концов, И сам Толстой оказался в этой ситуации в конце октября 2010 года, когда завершался его земной путь. Он сбежал из собственного дома, сбежал туда, куда его уже никто догнать не может. Разумеется, поздняя толстовская проза остается и в наши дни, потрясающим учебником отношения к профессии. Потому что первый, действительно, первый, это никем не оспаривалось, первый писатель мира, лучший, может быть, как правильно пишет Пьесух, лучший вообще в истории литературы, не останавливается ни в секунду, ставит себе все новые и все более отважные задачи. И если подражать стилистике Толстого бессмысленно, а подражать толстовскому образу жизни невозможно, то можно, по крайней мере, подражать одному – Вот этой способности никогда не останавливаться, идти в постижении мастерства дальше и дальше. Это вот, наверное, главный урок, который современники, наши современники могли бы извлечь из Толстовской поздней прозы.